То вы имею в виду, когда сказали, что вам поручено взять на себя хлопоты обо мне? Кем поручено? Счел возможным начать беседу Сергей, когда все сели. Теми же? Кто послал вас сюда? Без всякого намёка на двусмысленность ответил Ракарт. Как только ваши соплеменники узнали, что вы гостите у Наолы, я счёл разумным выбрать время и навестить мою давнюю знакомую. Какие соплеменники? уточнил второй. Боги? или древние, как кому больше нравится, просто ответил Рокарт. "Это так?" искренне удивился второй, покосившись на девушку. "Да", в подтверждение слов драглорды кивнула. "Я не знал, что у меня такие заботливые и почтенные соплеменники", признался Сергей. "Наверняка я ещё много чего не знаю. Уверен, что когда вы доберётесь до своих собратьев, они вам всё расскажут", пообещал Рокарт. Получается, в этом мире всем управляют древние, делая ещё один глоток, продолжил расспросы второй. Прежде управляли тысячи лет назад, заявил Драглорд. Теперь наш мир живёт сам, а древние, по иронии судьбы, тоже в некоторой степени стали его персонажами и находятся в определённой зависимости от собственных правил. Та же дественность причины и следствия. Ну что же, мы полетаем на драконе? Обязательно полетаем, но не сейчас. Мои передвижения могут отслеживаться вашими неприятелями. На данный момент это только визит вежливости, а до нагорода вас сможет без труда довести и достопочтенный Оторбер, третий вышеини. И драклорд повернулся к Скейвину. Вы ведь выполните ваше обязательство, господин Шарскун. Тот молча кивнул, не поднимая глаз на гостя. Что еще за неприятели? заинтересовался Сергей. Потворительные неуправляемые существа. Насколько я понимаю, вас и вызвали для борьбы с ними. Всё я, конечно, расстрогну таким вниманием со стороны своих божественных собратьев, но что-то мне не хочется ни с кем бороться. Тем более, мне кажется, я знаю, о ком идёт речь. Бороться с ним только время терять. Не беспокойтесь, мы поможем вам. Простите, Рокард поднялся из-за стола. Мне пора. иначе в нагороде заметят моё отсутствие. Драклорт вышел из-за стола, поцеловал руку Наоли, поклонился Шарскуну и покинул дом. Во дворе раздался оглушительный рык, хлопанье перепончатых крыльев, и вскоре всё затихло. Как вам мой друг, невинно поинтересовалась девушка. Мне понравился, ответил Сергей. Приятный, интеллигентный субъект. А янда пуган, и ничего не понял из вашей болтовни с дружьем, кто ему сказал Шерскун в захлёб прямо из графина, потребляя вино и пренебрегая столовыми приборами, прямо с блюда хватая лапой куски мяса и поглощая их. Заметив на себе неодобрительный взгляд молодого человека, Скевин только отмахнулся. Ой, ну не надо тут эти дворцовые нежности разводить. Я всегда много кушаю, когда волнуюсь. У нас в Скевинах так принято. Может, прогуляемся по парку? неожиданно предложила Сергею Наола. "Легко", согласился второй. "Я не пойду", наотрез отказался Скевин. "Я боюсь троллей. Мне и здесь неплохо. Только пусть банши мне ещё графин с вином выдадут". Девушка щёлкнула пальцами, и одно из вышеупомянутых созданий тут же выставило перед Скевином графин. Шарскону удовлетворённо кивнул и потянул к нему лапу.